бдительность, определение, осознанность и настороженность относительно возможных перемен или опасностей, категории, связанные с достижениями, связанные с взаимодействием, схожие качества, стремление быть в курсе событий, неустанное внимание, настороженность. Возможные причины. Взросление в период войны или потрясений. Столкновение с угрозой или предрассудками. Родители, учившие остерегаться опасностей. Травмы или пережитое насилие в прошлом. Жизнь в обществе, для которого характерна неопределенность, коррупция или недоверие. Связанное поведение. Предвидение возможных опасностей до их возникновения. Планирование наперед. Оценка имеющихся вариантов. У персонажа всегда есть стратегия отступления. Персонаж задает вопросы. Пристальное внимание к словам собеседников. Острая наблюдательность. Обостренное восприятие. Персонаж замечает то, что упускают окружающие. Персонаж задается вопросом «Что если...» Персонаж избегает риска и потенциально опасных ситуаций. Готовность к альтернативным решениям. Персонаж ценит приватность. Внимание к правилам, предупреждениям и текстам, написанным мелким шрифтом. Осторожность в вопросах, связанных с безопасностью онлайн. Персонаж запирает двери. Приверженность проверенному, устоявшемуся порядку и привычному выбору. Внимание к интуиции. Здоровье и возможность выспаться в приоритете. Персонаж контролирует эмоции. Персонаж избегает нестабильных ситуаций и ветреных людей. Персонаж предпочитает знать, что будет дальше, не любит сюрпризы. Персонаж следит за кошельком, сумкой и другими важными вещами. Персонаж тестирует вещи перед покупкой, тест-драйв автомобиля и тому подобное. Строгое отношение к себе при совершении ошибки. Персонаж умеет замечать небольшие изменения. Персонаж умеет слушать. Персонаж тщательно изучает место отдыха перед поездкой. Наличие аптечки дома и в машине. Персонаж принимает дополнительные меры безопасности. Устанавливает системы слежения, включает свет и так далее. Персонаж устанавливает зрительный контакт с окружающими. Сложность в том, чтобы открыться и показать уязвимость. Персонаж внимательно осматривает район, знает, чьи машины припаркованы и так далее. Чтение газет или просмотр новостей с целью быть в курсе событий. Полное внимание к окружающей обстановке – не пишет СМС за рулем и так далее, проявление агрессии при столкновении с угрозой, чувство ответственности за окружающих, приглядывает за соседским ребенком, чтобы удостовериться, что он благополучно сядет в автобус. Связанные мысли. «Дети опять разбросали игрушки на улице. Соберу, пока кто-нибудь не споткнулся в темноте». Не помню, чтобы я оставлял входную дверь незапертой. Хорошее парковочное место прямо под фонарем. Может, Кэрри всем и нравится, но меня в ней что-то смущает. Связанные эмоции. Предвкушение, решимость, страх, подозрительность, беспокойство. Положительные аспекты. Бдительные персонажи всегда следят за тем, что происходит вокруг, и предвидят опасность до того, как она возникает. Они могут быть полезны благодаря своему неусыпному вниманию, обеспечивая безопасность окружающих. Эти персонажи очень наблюдательны, подмечают мелочи, которые другие упускают. Они доверяют инстинктам, Их больше волнует безопасность и избегание угроз, чем то, что окружающие подумают об их чрезмерной осознанности Отрицательные аспекты Хотя бдительные персонажи предчувствуют беду, порой они впадают в крайности и видят опасность там, где ее нет Беспокойство по поводу проблем может помешать их веселью и сбить расслабленный настрой. Такое поведение также будет действовать угнетающе на окружающих. Бдительность же персонажа, который часто сталкивался с угрозами, может перерасти в паранойю. Всех людей и любые неопределенные ситуации он будет считать опасными. Пример из кино. Доктор Ричард Кимбл. Беглец скрывается и от полиции Чикаго, и от Министерства финансов. Он стремится доказать, что невиновен в убийстве жены. Во время поиска улик, которые помогут выяснить, кто и зачем ее убил, Кимбл должен постоянно быть на чеку, чтобы вовремя заметить приближение властей. Дополнительные примеры из кино и литературы. Джон Рэмбо. Рэмбо. Первая кровь. Фрэнк Хорриган. «На линии огня». Джейсон Борн. Серия фильмов о Джейсоне Борне. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Любовь к приключениям, импульсивность, игривость, бойкость, раскованность. Сложности для обдительного персонажа. Сильные эмоции, способствующие необдуманным поступкам – Ярость, любовь, желание и так далее. Пребывание рядом с импульсивным персонажем, который всегда без оглядки бросается вперед. Жизнь в постоянно меняющейся среде. Ситуация, в которой ощущения смазываются или на них нельзя полагаться. Трагедия. Не заметил признаков опасности и винит себя за последствия.